Очередной день выдался как на заказ. За стенами, порывами, то усиливаясь, то чуть стихая, завывал ветер, гоняя по двору всякий мелкий мусор. Шуршал и шуршал по крыше, по стеклам, по доскам веранды очередной облажной дождь. Над холодной пустыней речного плеса, над дальними пустошами заречья сгущалась сизо-серая мгла». Кажется, будто сумерки начинаются сразу после полудня и тянутся, тянутся так долго, как никогда не бывает на земле, сопровождаемые размеренным стуком высоких башенных часов в эбеновом футляре и бессмысленно мерными взмахами медного маятника. Во всём вокруг ощущение неумолимого, заведомо предрешённого умирания жизни. Да неведомо, когда, могущий вернуться весны. И даже не очень верится, что она вообще когда-нибудь наступит. Слишком все уныло и безнадежно вокруг. В холлах и комнатах почти темно, А токон тянет с нобкими сквозняками. Но есть огонь в камине, Груда поленев свалена рядом, Снаружи под навесом сложен в поленнице не один десяток кубометров дров, гарантирующих тепло и жизнь в самую долгую и холодную зиму. Для настроения можно сварить гусарский пунш и стоять с чаркой в руке у полукруглого окна, смотреть через толстое стекло в ненастный день на серые лужи и пузыри на них, на полосы ряби поперек оловянного зеркала плеса. И, может быть, именно это счастье. Главное, кончилось то утомительное безразличие, которое все сильнее овладевало им последние годы. После душевного и духовного подъема юношеских лет, которые Берестин назвал для себя время больших ожиданий, после ослепительных и близких перспектив, надежд, на совсем уже великолепную жизнь в скором будущем. Все последующее сначала удивляло и разочаровывало, потом стало глухо озлоблять и вынудило все плотнее замыкаться в раковину личных проблем. Еще хорошо, что так. После смерти Брежнева надежды начали было возрождаться, но, увы, ненадолго. Слава Богу, что подвернулась Волгалла. Во-первых, появилось дело которому можно посвятить все обозримое будущее. Во-вторых, раз время на земле все равно стоит, нет необходимости интересоваться новостями, и можно спокойно читать, раз уж появилось такое желание, глянцевые, желтоватые, чуть пахнущие пылью и тленом книжки журнала столицы и усадьба» за десятые годы текущего века. Очень успокаивающее чтение. Кроме того, у Берестина вновь пробудился вкус к военной истории, и он увлекся трудами немецких полководцев минувшей войны — Манштейна, Гудериана, Мелентина, типельскирха Гальдера. Чтобы настроение стало еще более отчетливым, Алексей оделся по погоде, закинул за плечо ремень карабина и вышел под ненастное небо. Сильно похолодало. Над головой, без конца, гряда за грядой, Тянулись пропитанные водой низкие тучи, Как мокрая серая вата из солдатских матрасов. Но где-то далеко все же пробивался солнечный луч И чуть подсвечивал розовато-желтым под вечерний горизонт. Он прошел километров пять на юг, Где лес стоял не сплошняком, а прорезался широкими полянами и волнами пологих сопок. Непромокаемая куртка с капюшоном и высокие, хорошо промазанные сапоги делали прогулку под моросящим дождем своеобразно приятной. Особое ощущение независимости от погоды, автономного уюта. Следы сапог на мокрой земле сразу расплывались, наполнялись влагой, Дождевые капли чуть слышно шелестели от ткань капюшона, стены и крыши форта быстро растаяли в сероватой пелене. И Берестин подумал, что зря не взял с собой компас. По такой погоде заблудиться — плевое дело. Ничто вокруг не напоминало, что он на чужой планете. При желании можно было вообразить себя помещиком старых времен бродящим по своим охотничьим угодьям. опять же без всякого намерения романтизировать частную собственность на землю и присвоение прибавочного продукта а так вроде тургенева некрасова да и самого пушкина весьма одобрявшего деревенскую причем отнюдь не крестьянскую жизнь алексей остановился заслоняясь ладонями от дождя и ветра прикурил а когда поднял голову В метрах в тридцати от него стоял диковинный зверь, непонятно как и откуда появившийся. Размером с уссурийского тигра он пропорциями своими гораздо больше напоминал увеличенного до безобразия домашнего котенка, такой же головастый, пушистый, словно бы округлый и совсем на первый взгляд не страшный пепельно-серого цвета с почти черными пятнами, в беспорядке разбросанными по телу, и с желтовато-зелеными глазами, размером с фары Жигулей. В других обстоятельствах, к примеру, на фотографии он мог бы показаться даже забавным. Но сейчас он смотрел на Берестина немигающими глазищами и чувствовалось, что смотрит зверь не просто так а может прыгнуть.